Сначала, как водится перед грозой, попритихло всё. А потом взорвался зал и грянул бой. Долго они меня цитатами молотили, цифрами били, а потом вдруг разом стихли. Поднимается самый уважаемый, затих зал до гробовой тишины. Соображаю, это глава исторический. В его глазах огонь из пепеляющего гнева. Тержись, терзать буду. И я держался. Он ударил цифрами так, чтобы сшибить первым ударом, чтобы втоптать меня в чернозём. Без вступления объявил, что стальн на Гитлера напасть не мог, так как к войне был не готов. Вот и доказательство. Развернул список полуметровый и зачитал, сколько тушёнки, лопат, сгущёнки, бинтов, танков и сливочного масла Америка передала Сталину во время войны. Зачитал? Зал ему ропотом одобрительно ответил. а он подбочинясь ко мне оборачивается. «Как выкручиваться будем, мистер Суворов?» Мне бы, понятное дело, было бы эффектнее вынуть из портфеля такой же полутораметровый список и его в ответ зачитать. Но ни портфеля, ни списка со мной не случилось, потому я ему просто на память все эти цифры повторил. Зашумели они, как шмели. Никто ничего не понимает, и главарь моего хода не понял. Им даже интересно стало... Ну-ка, поясни. Я и поясню, что все эти цифры и есть моё доказательство готовности Сталина к войне. Иметь надёжных, богатых, сильных, щедрых союзников это именно то, что во все времена именовалось готовностью к войне. Союзники не приходят сами. Их надо найти, союз с ними надо обеспечить, и вовсе не договорами, а надо поставить их в такое положение, чтобы они сами Добровольно, без всяких договоров помогали. Товарищ Сталин так и поступил. Поставил их в положение. Говорят, на Гитлера работал покоренный Люксембург, Бельгия, Голландия, Польша и часть французской промышленности. Правильно. Это очень даже правильно. А на товарища Сталина работала Америка. И не одна только Америка. И была разница. На Гитлера за брюквенную похлебку Под американскими бомбами работали поляк и француз, которые того и гляди песку в подшипнике сыпанут. А на товарища Сталина в теплом светлом цеху за полновесный трудовой доллар вкалывал американский рабочий высокой квалификации. Кроме трудового доллара, американский рабочий имел еще один стимул. Он работал на погибель Гитлера. Он ненавидел Гитлера той же ненавистью, что и поляк с французом. Гитлер считал, что Америка разложилась морально, а лидеры Америки дураки. Так Адольф Алоизевич и вражался. Но никогда Гитлер не говорил о том, что Америку надо покорить. Гитлер называл Черчилля пьяницей и дураком, но считал, что с Британией надо иметь союз. Источник Mein Kampf, глава 4. Но случилось так, что американские и британские стратегические бомбардировщики за время войны высыпали на Германию 1 миллион 856 тысяч тонн бомб, а тактические бомбардировщики добавили еще 844 тысячи тонн. Источник Горальский, альманах Второй мировой войны, страница 438. Две с половиной мегатонны, почти три. О нашей вожде говорили иначе. «Англо-американские империалисты — такой же зверь, по отношению к которому справедливость может быть только в том, чтобы удушить его. Это товарищ Ленин. Письмо к американским рабочим. Для удушения зверя требовалась веревка. Товарищ Ленин это понимал и не делал тайны, где ее добудет. В ответ на такие речи англо-американское зверье возвело в Советском Союзе лучшие в мире канатные фабрики. Товарищ Троцкий — предлагал перманентную революцию. Товарищ Тухачевский революцию извне, товарищ Бухарин красную интервенцию. Товарищ Сталин тоже выражался вполне определённо. А за это, предавая западную цивилизацию, Рузвельт и Черчилль сделали всё для спасения коммунизма, когда ему стала угрожать опасность, и сделали всё, чтобы он захватил полмира и стал основной мировой угрозой для человечества. Предвидеть такую степень предательства и политического кретинизма действительно было очень трудно. Здесь я должен заступиться за Ленина и Троцкого. Они делали предположения, исходя из того, что имеют дело с противниками нормальными и здравомыслящими. Это писал бежавший во Францию Борис Бажанов. Источник – воспоминания бывшего секретаря Сталина. Страница 165-я. «Везло нам на союзников». Товарищ Зиновьев во время похода Тухачевского за Вислу обещал, что к 50-летию Парижской коммуны, то есть к 18 марта 1921 года, Франция станет Советской Республикой. Вот как к этому отнеслись французы. Рассказывает один из самых замечательных советских летчиков-испытателей Игорь Шелест. В 1925 году во Францию прибыл некто Минов, Официальный ранг Красный военлёт. Красный военный лётчик. В 1920 году Красный военлёт Минов воевал в Польше за то, чтобы Германию и Францию включить в братский союз. Польша отбила красных коней, и было решено пересаживаться на красные танки и красные самолёты. Красный военлёт Минов имеет боевую задачу добыть авиационные двигатели побольше. Качеством получше да подешевле. Минов находит довольно легкомысленного юношу и двигатели приобретает. Его коммерческая сделка не могла не вызвать удивления. Он закупил, по случаю, около четырех тысяч авиамоторов «Рон». «Меня упрекали за аквариум. Что-то вы там как-то не по-шпионски действуете, без плащей и без кинжалов?» «Отвечаю». А зачем в шпионов играть, если всё на поверхности лежит? Вот полюбуйтесь, как Крассвайн лёт Минов действует. Он добыл 4.000 авиационных двигателей. Это примерно столько, сколько у Гитлера было 21 июня 1941 года на советской границе. Осталось Крассвайн лёту Минову двигатели оплатить и вывести. Но как вывести стратегический груз из прекрасной Франции? Очень даже просто. И сделка состоялась. В результате Советский Союз закупил около 500 тонн металлолома по соответствующей этому товару цене. Вот он, класс работы. А жизнь идёт вперёд. Красная авиален лёт минов заказывает несколько бомбардировщиков. Фирму заказ выполнила. Бомбардировщики надо принимать. Стало известно, что принимать их приедет из Москвы некий инженер Петров. Под фамилией Петров в Париж Приехал никто иной, как сам начальник военно-воздушных сил Пётр Ионович Баранов. Петров остался доволен выполненным заказом и той информацией, на которую не поскупились гостеприимные французы. "Но «Ну вот милейший скептик", сказал Пётр Ионович Минову. "Дела наши к концу и всё идёт на редкость гладко. На днях я вынырнул в Москве так же незаметно, как провёл время у вас в гостях". И всё шло хорошо. И Петров отбыл на парижский северный вокзал, Garde du Nord для точности. Вышли с Миновым покурить перед вагоном, тут-то Петрова и опознали. Оба курили у тамбура вагона, когда Минов увидел сияющего в улыбке министра авиации Франции Ларана Эйнека. Штатским с красными розами в руке, министр в сопровождении адъютанта направился прямо к ним. Ларан Эйнек был очень любезен в прощальной речи. Он сокрушался, что слишком поздно узнал о прибывании столь высокого гостя, что не будь его, министра досадной неосведомлённости, коллега мог бы увидеть и узнать здесь несравненно больше. Источник: Шелест. С крыла на крыло. Москва, Молодая гвардия. 1977 год. Страница 140, 143. К чему площади? К чему кинжалы? Коллега мог бы увидеть и узнать несравненно больше. В ледоколе, не вдаваясь в подробности, я упомянул о происхождении советских танков БТ. Их создал гениальный американский конструктор Вальтер Кристи. Америка своего гения не поняла, не признала и его потрясающими достижениями не воспользовалась. Германия проявила исключительный интерес к работам выдающегося танкового конструктора но получил отказ. А советские товарищи закупили пару танков Кристи, сняли с них башни и переправили на родину мирового пролетариата под видом сельскохозяйственных тракторов. И немедленно Советский Союз начал их массовое производство. Башню мы и сами сделать умеем. Двигатель сначала использовали американский Liberty, потом нашли даже лучший немецкий BMW. И вот выступает американский историк Иосиф Касинский. Источник NRS, 26 июня 1989 года. Имя разоблачает. Далее идёт детективная история о том, что танк Кристи был куплен в США и переправлен в Советский Союз с положным документом, в котором он числился в сельскохозяйственном тракторе.